Новый лагерь в Клейн-Кенигсберге, куда доставили пленных советских летчиков, оказался еще хуже прежних. А его охрана злее и беспощаднее предыдущих. Глубокий ров, несколько рядов колючей проволоки, под высоким напряжением десятки пулеметных вышек. По мнению заключенных, бежать из такого лагеря было просто невозможно. Но Девитаев со своими проверенными товарищами придерживался иной точки зрения. Пообвыкнув на новом месте, присмотревшись к графику работы надзирателей и патрулей, он приступил к осуществлению своего плана. Сначала Михаил расшатал несколько половых досок под нарами. Под полом оказалось приличное пространство. Изучив его, он решил делать подкоп прямо из барака за охраняемый периметр. Идея понравилась его товарищам, да и других вариантов побега попросту не было. Работа была адской. Один из заключенных постоянно наблюдал сквозь щели за обстановкой снаружи. Другие по очереди копали ложками, мисками и прочими подручными инструментами. В одном месте украли противень, в другом — тазик. Все это пригодилось при выемке грунта, который рассыпали ровным слоем под деревянным полом барака. В узком тоннеле работали по одному и только нагишом, чтобы не запачкать одежду и не вызвать подозрений. Сил хватало минут на 5-7, да и воздуха в узкой норе было маловато, потом менялись. Работа оказалась очень тяжелой. Тем не менее, длина тоннеля понемногу увеличивалась. И вот, когда до конечной цели оставалось совсем немного, беглецы случайно пробили деревянный канализационный коллектор. Старая прогнившая древесина не выдержала напора, и нечистоты хлынули внутрь почти готового тоннеля. Девятаев с товарищами пытались скрыть последствия аварии, но она стала слишком масштабной, да и вонят нечистот разнеслась по всей округе. В конце концов лагерное начальство узнало о подготовке побега. Начались допросы, избиения, пытки. Побег, ровно как и неудавшаяся попытка, практически во всех немецких лагерях карались смертной казнью. И несчастные узники, едва державшиеся на ногах, вероятно были бы счастливы, если бы казнь, прервала их мучения. Большую часть заключенных, рывших подкоп, отправили в общий карцер. Девитаева бросили в одиночную камеру размером метр на два. Каждый день водили на допросы, и сбивали и морили голодом. Вряд ли он выдержал бы эти мучения, если бы не товарищи, умудрявшиеся иногда закидывать ему через крохотное оконце кусок хлеба. Восемь суток провел Михаил в камере. На девятый день его перевели в общий карцер, где он повстречал избитого до полусмерти Ивана Пацулу. Тот рассказал, что не выдержал издевательств и плюнул в роже зондерфюреру. За это зондерфюрер и комендант лагеря топтали его на виду всего лагеря. Все участники неудавшегося подкопа ожидали казни. Однако фашисты решили продлить их мучение и, сковав руки цепями, отправили в лагерь смерти Заксенхаузен.